Часть пятая «Счастливы те, кто вещей познать сумел основы» Вергилий, Георгики, книга вторая Один. Мне казалось, выговорил с расстановкой Эрик Уордл, разглядывая завещание в прозрачном файле, ты захочешь вначале показать это своему клиенту? Ты прав, но моего клиента вызвали в город рай, отянуть больше нельзя. Я уже говорил, что намерен предотвратить следующие два убийства. Мы имеем дело с натуральным психом Уордл. От боли Страйк обливался потом. В окно бара «Перья» бил солнечный свет. Страйк подталкивал полицейского к решительным действиям, а сам думал, чем обернулось падение с лестницы в доме Ветты Бристол, вывихом коленного сустава или переломом остатка берцовой кости. В такси, которое сейчас ожидало у тротуара, он, естественно, не захотел осматривать ногу. Счетчик методично сжирал полученный от Бристова аванс, не обещавший дальнейших вливаний, поскольку до ареста, если, конечно, Уордл соизволит пошевелиться, оставались считанные часы. «Я допускаю, это может оказаться мотивом». «Может?» — переспросил Страйк. «Может? Сумма в 10 миллионов может оказаться мотивом? Обалдеть! Но для суда нужны доказательства, а я их пока не вижу». «Тебе ясно сказано, где их взять. Хоть раз я облажался. Говорил же, было завещание, и вот оно, тут как тут». Страйк постучал пальцем по прозрачному файлу. «Оформляй ордер». Ордл потер щеку, наморщил свое красивое лицо, как будто у него разболелись зубы, и хмуро уставился на завещание. «Господи, прости», — не выдержал Страйк. «Сколько раз тебе повторять?» Тензи Бестиги сидела на балконе. Она слышала, как Лэндри сказала, «Я уже это сделала». «Ты подставляешься, парень», — сказал Уордл. «Защита тебя в порошок сотрёт за обман подозреваемого. Если Бестиги узнает, что никаких фотографий у тебя нет, он станет все отрицать». «Да и фиг с ним. Зато мадам ничего отрицать не станет. Она созрела. Но если ты будешь поджимать хвост, Уордл...» У страйка по спине стекал холодный пот, а в уцелевшей половине правой ноги огнем разгоралась боль. «И кто-нибудь из близких Лендри будет найден мертвым, и я тут же пойду к журналюгам. Пусть знают, как я преподнес тебе на блюдечке всю информацию и дал шанс прижать убийцу. А чтобы покрыть расходы, я продам права на свою историю. Так и передай от меня Карверу. Держи!» Он подтолкнул к клочок бумаги с написанными от руки комбинациями из шести цифр. «Попробуй же для начала вот эти. А теперь не тормози. Получай ордер!» Страйк соскользнул с высокого стула. Он еле дошел от бара до такси. Чем больше он нагружал правую ногу, тем сильнее становилась боль. Начиная с часу дня, Робин звонил Страйку каждые десять минут, но он не брал трубку. Звонила она и в тот момент, когда он с огромным трудом, подтягиваясь на руках, начал карабкаться к себе в офис по железной лестнице. Услышав снизу его рингтон, Робин выскочил на площадку. «Наконец-то! Я звоню, звоню! Тут столько... Что такое? Вам плохо?» «Я в полном порядке», — солгал он. «Да вы же... Что стряслось?» Она бросилась ему навстречу. Страйк был бледен как мел, весь в испарине. Робин показал, что его сейчас вырвет. «Вы что, пьяны?» «Я не пьян, отвали!» — рявкнул он. «Виноват, Робин. Мне больновато. Хочу присесть». «Что случилось? Можно я...» «Я сам. Все нормально. Доберусь». Он дотащился до верхней площадки и, тяжело припадая на одну ногу, рухнул всем своим весом видавший виды диван, в недрах которого, как послышался Робин, что-то опасно треснул. Она подумала, надо новый покупать, а потом это уже без меня. «Что стряслось?» — повторила она. Ст... «Ступеньки пересчитал», — ответил Страйк, не отдышавшись и не находя сил снять пальто. «Как последний придурок». «Какие ступеньки? Что с вами случилось?» Невзирая на дикую боль, он усмехнулся при виде ее испуга, смешанного с неподдельным волнением. «Меня не спустили с лестницы, Робин. Оступился, вот и все». «Понятно. У вас... у вас небольшая бледность. Переломов нет? Я могу вызвать такси. Наверное, вам надо к врачу». «Не надо. У нас таблеток обезболивающих не осталось». Она принесла ему парацетамол и стакан воды. Он проглотил таблетку, вытянул ноги, содрогнулся и спросил. «Ну, что у нас происходит? Грэм Хардэйкер никаких картинок не присылал?» «Присылал!» — Робин заспешила к монитору. «Сейчас!» Щелкнув мышкой, она открыла фото лейтенанта Джонаса Агиемена. Они молча вглядывались в лицо молодого человека неоспоримой эффектной внешности, которую не портили даже большие оттопыренные уши, унаследованные им от отца.